Глава 33 нашел Катю снова в слезах в коридоре. У самого сердца в пятки упало при виде ее тихих рыданий в платок. Неужели хуже стало Кать, что? Что случилось? Мне пришлось ее развернуть к себе за плечи. Она не обращала на меня никакого внимания. Ее глаза с трудом сфокусировались на мне. Из-за слез она еле разбирала, наверное, кто вообще перед ней. «Что случилось, Катя?» — звал я ее. «Что с Олей? Что?» «Она? Она?» «Что?» Прих... «Приходила в себя еще», — выдохнула она. «Господи, я чуть не посидел». А она плачет из-за того, что Оля идет на поправку. Надолго? Да на час. Потом снова. Снова высокая температура. Мне было плевать, хочет она, чтобы я ее обнимал или нет. Я просто это сделал. Прижал ее к себе и стал баюкать, как ребенка. Просто я не знаю, как еще помочь. А хочется? Мне тоже больно от ее слез, от ситуации, что все это происходит с моей дочерью, о которой я узнал недавно. Ничего, температура скоро перестанет так подниматься, — говорил я ей. Сама же знаешь, когда болеешь, несколько дней может держаться высокая, а потом падает. Оля вводит все необходимые препараты, организм борется, поднимается температура, значит, организм воюет. Она справится. Катя словно забылась. Она сминала пальцами мою рубашку и доверчиво плакала в нее, прижимаясь ко мне так, словно мы снова родные. Но она немного успокоится, очнется, оттолкнет меня, и я вспомню, что это все иллюзия, и если бы Катя не была так подавлена, то ни за что не дала бы к себе притронуться, несмотря на то, что я... Словно без тормозов стал, Тянусь к ней, как зверек к солнышку. Без какой-то цели. Просто там тепло и хорошо. Просто там жизнь. Но пока я наслаждался этим мигом. Пусть будет коротким. Пусть будет сказкой. Сказкой для дурака. Пусть потом будет только больнее. Чем больше новых касаний и воспоминаний, тем глубже лезвие ножа в моем сердце. Я даже и подумать не мог, что такие чувства вспыхнут во мне с новой силой, все сметая на своем пути, сжигая изнутри, как в школе. Я мечтал о ней почти два года, а она не знала, что я вижу в снах ее. С ней я ночью, хоть она и не со мной, не догадывалась, Как меня разрывало на части от этих чувств сумасшедших. И теперь все словно повторяется. Прошло только несколько дней с момента моего возвращения, как котенок снова умудрилась свести меня с ума, ничего при этом не делая. Она просто есть. И она такая одна. И она не моя больше. И никогда ей не станет. Наверное, я должен помнить о невести, но сейчас в своих руках я сжимал совсем другое тело. Драгоценное, нежное, родное. Запах волос доводил меня до исступления. Место и момент неподходящие, но я откровенно вдыхал в себя ее запах. Вбирал в полные легкий этот сладкий, тонкий. Еле уловимый, но ощутимый мной аромат. Дышал ею. — Катя! — поднял я ее подбородок вверх. Голубые глаза, мокрые и красные от слез, сосредоточились на мне. Распухшие губы от соли так и тянули их накрыть своими, но так она меня точно отлупит лавочкой, на которой мы сидим. Но так тянет, сил нет. Я прямо заставлял себя не делать этого. Сдержался. Но не смотреть на ее губы было выше моих сил. Я упорно беседовал с ними. «Ты должна себя взять в руки», — мягко провел пальцами по щеке. Она вздрогнула и прикрыла веки. Катя любила, когда я так делал. Я до сих пор Помню все ее самые сладкие места и ласки, на которые она реагировала острее всего. Не хотел использовать это специально. Просто на автомате как-то выходило, что я невольно проделывал то, что мы делали наедине тогда, когда были одним целым. Ласкал ее лицо, мягко перебирал волосы, а Катя, как завороженная, приоткрыв и без того слишком желанные для меня губы смотрела в мое лицо. Я с ума сошел, забылся, но она тоже. Катя лжет, что больше меня не любит, что забыла. Сейчас я чувствую это очень чутко. Стерва лжет, что разлюбила, и я лгу, баран. Но нам придется играть в этом спектакле и дальше, потому что мы в тупике, и у каждого из нас своя правда, своя жизнь, и боль предательства, которую я, увы, забыть и простить просто не смогу. Врать себе надоело, горит у меня в одном месте, в душе, разумеется, в сторону этой рыжей дряни. Ну что поделать, если она такая красивая? Стала еще более сексуальная и изысканная. Я же живой мужик, я реагирую. Просто ей об этом знать не обязательно. Точнее, лучше вообще не знать. По лавке пошла вибрация. Зазвонил телефон Кати, который она бросила возле меня. «Виктор!» — прочел я надпись. Я поджал губы, едва не выругавшись вслух. «Козёл! Но я тебя сегодня опередил. Катя со мной!» Равнодушно сбросил вызов и поставил режим «Самолёт». Засунул смартфон в сумку Кати, которая висела у неё на плече. «Звони, звони, Витян. Удачи!» Катя же не обратила на мои действия никакого внимания. Так и продолжала горько плакать. «Ты не можешь позволить себе раскисать так!» Продолжил я говорить, перебарывая хрипоту в голосе. Меня до того рвали на части чувства, что даже говорить было трудно. Голос осип. Оля нуждается в маме. Мама, когда к ней идет, должна быть сильной, улыбающейся, несущей веру в лучшее. Ты должна сама верить, что все будет хорошо. Оля поправится, так и будет, вот увидишь» но без твоей веры ничего не получится. — Я не могу, Ромка, — сказала она, сжав кулаками сильнее ткань моей рубашки. — Ромка, — совсем как раньше назвала, она точно впала в прошлое сейчас, как и я, а потом нам обоим будет больно. — Наступит похмелье, обязательно. — Сможешь, — твердо сказал я. «Ради дочки сможешь!» Я встал с лавки и мягко потянул ее за руку. «Поехали, Кать. Все равно сегодня уже больше не пустят. Надо отдохнуть». «Я не хочу», — покачала она головой, снова намереваясь остаться спать тут, на лавке. «А фломастеры, Оля, ты привезла?» — ляпнул я первое, что в голову пришло. «Нет». Растерялась она и захлопала ресницами. «А что надо?» «Она любит рисовать?» «Любит. Все дети любят в ее возрасте?» «Конечно, надо тогда привести. уцепился я за ее интерес к этому. «Оля придет в себя, пойдет в обычную палату. А чем там заниматься? Альбом надо, фломастеры, большую пачку». «А у нас они засохли», — ответила Катя. Я ей говорю, закрывай колпачками. Так не слушает же. От непоседа, улыбнулся я, довольный тем, что Катя незаметно для себя самой перестала плакать, а увлеклась разговором о дочке. А поехали купим ей новые прямо вот сейчас. Да? Да, пожал я плечами. И альбом. Привезем завтра. Покажешь ей. Пусть будет стимул ей быстрее поправиться. Ее ждет целая гора классных фломастеров. «Поедем?» «Поедем», — кивнула она, и я выдохнул. Мы доехали до магазина канцтоваров, где Катя долго и явно с любовью выбирала принадлежности для рисования. Потом мы оплатили покупки на кассе, где нам все аккуратно упаковали в пакет. В машине Катя положила его себе на колени и долго смотрела в него». «Завтра отдадим Оле, да?» «Да». «Она придет в себя и нарисует тебе еще целый альбом?» «Да». «Ужинать едем?» «Не хочу». «Может, хотя бы кофе?» «Давай кофе». Мы выехали на дорогу и остановились возле одной из заправок. Я встал немного в стороне, где было почти безлюдно. Купил два кофе и принес их в машину. «На, твое латте!» — протянул я ей бумажный стаканчик. «Ты помнишь?» — спросила она и осторожно забрала горячий напиток из моих рук. «Помню». Поднял я брови вверх. «Я много чего помню». Повисло неловкое молчание. Катя нахмурилась. Она не желала развивать эту тему, и я не стал настаивать. Зря я вообще это сказал. Не стоило. Только старые раны бередить и себе, и ей. «Спасибо. Вкусный тут кофе», — сказала Катя, когда я вытянул стаканчики в урну и вывел машину на дорогу и повел ее в сторону дома Кати. «Пожалуйста, котер... Катя...» Она уставилась на меня огромными глазами. Она поняла, как я хотел ее назвать. Вот, блин, так проколоться. Зову же в мыслях так ее до сих пор. Неудивительно, что проболтался. Сделал вид, что ничего такого не хотел сказать и рулил дальше. Все равно ей это нифига не надо, только ухудшит все. Возле дома я остановился и посмотрел на нее. Она грустно перебирала пальцами пакет, который предназначался Оле. — Кать, ты думай о фломастерах, слышишь? — сказал я ей негромко. Она замерла и слушала меня, глядя в окно перед собой. Представляй, как завтра Оля тебя встретит, и ты ей подаришь принадлежности для рисования, что мы купили. Она точно обрадуется. Ей очень понравится. Она повернула голову, и я провалился с головой в эти ясные голубые глаза. Спасите, кто-нибудь. Я же утону. Но от котенка спасения для меня нет. И никогда не было. Я завтра сама доеду до больницы, произнесла она. Не стоит тебе мотаться ко мне как на работу, утром и вечером. Я поеду с тобой, настоял я. Хочу знать, что там Оля. А. «Ну, тогда как знаешь». «Я приеду завтра, так же, как сегодня». «Ладно». Какое-то время мы помолчали. Ей нужно уходить, но она как будто не все еще сказала. Я молча смотрел на нее, пока она собиралась с мыслями. «Спасибо тебе, Ром», — сказала она мне, кладя пальцы на ручку двери. «Да брось. Это мелочи. Я...» Не о фломастерах. Хотя и за них тоже. Спасибо. Хорошего вечера. Катя вышла из машины и хлопнула дверью. Я смотрел ей вслед. Как она достает ключи, открывает дверь и скрывается в подъезде. Очнулся, когда звук от домофона исчез. Противный писк прекратился, и я словно вынурнул из своей бездны. Надо ехать. Скоро уже семь. «Я не о фломастерах», — звучал в голове ее голос снова и снова.